Глава двадцать восьмая «Спасибо!» — сказала я мадам Бетторит, когда мы снова оказались на заднем сиденье черного Бентли. «Не верится, что нас допустили в такую лабораторию и дали возможность поучаствовать в процессе!» Она одарила меня довольной улыбкой. «Я давно спонсирую музей и исследования Николь. Она пошла мне навстречу. Кажется, я вновь зажгла в тебе дух историка». «Не так ли?» «Да, это было очень увлекательно!» Сложно было признаться, но поход в лабораторию действительно стал для меня подарком и открытием. Наука — вот что меня увлекает! Даже жаль, что не срослось. Но не время для сантиментов. Надо быть собранной. Возможно, это был просто ловкий ход мадам Бетторит, чтобы усыпить мою бдительность? Проницательности у нее не отнять!» «Мы возвращаемся в студию?» — уточнила я. «Нет, но все уже готово к работе. А ты?» «Работа есть работа». «Правильный подход. И я вижу, что ты вновь вернулась в себя, наша Нефертити». Выцарилась пауза. Мадам Бетторит углубилась в переписку в телефоне. Я смотрела на улицы Парижа за окном и думала... Можно ли подобрать слова и тактику, чтобы меня перестали воспринимать манекеном? Папа говорил, что изменить ничего нельзя, только если ты мёртв. А я жива, значит, пытаться стоит. И всё-таки я не была нефертити, — повернулась я к мадам Бетторит, вызывая на разговор. Она оторвалась от гаджета и с удивлением посмотрела на меня. «Внешнее сходство ничего не значит. Игра генов, смешение кровей, случайное попадание. Моя собеседница отложила телефон на колени и мягким, почти гипнотическим тоном проговорила. Но ты же поверила, Дамира, и сама видела сцены из прошлой жизни, не так ли? В ту ночь, когда ты попросила об этом. Я усмехнулась. А что я, собственно, видела? Что я спала с фараоном, и это был фин?». «Да, но я могла быть кем угодно, одной из гарема. Браслеты и служанка-нубийка ничего не доказывают. Чаша, золото, пруд с лотосами? Более того, это вообще мог быть сон, игра подсознания». Мадам Бетторит сощурилась нехорошо и констатировала. «А ты действительно у «Я рационально. Пролистав множество интернет-страниц за это время, знаете, что я выяснила?» Только ленивый не провозглашал себя перевоплощением Нефертити. Ее имя, благодаря Бюсту, слишком узнаваемо, статусно, а все хотят быть особенными. Но я не хочу. Интересно, почему? Мне это не нужно. Достаточно быть собой. И ты знаешь, кто ты? В глазах моей собеседницы что-то изменилось, словно она прямо сейчас проводила переоценку имеющихся данных. Знаю. Не уж то. Мне двадцать три. Мне нравится наука и не нравится сниматься. Я предпочту белый халат или джинсы археолога, платьем от кутюр. Шоу-бизнес не для меня. Я вам даже благодарна за то, что смогла это понять. На проект тебе придётся закончить, согласно подписанному контракту. Я знаю, хмуро ответила я. «Но знаешь ты не все!» Мадам Бетторит спокойно разгладила подол юбки и чуть склонила голову. «Разве не было в тебе с детства странной тяги, желания выяснить больше о затейливых египетских картинках? Не снились необычные сны? Крокодилы в зеленых водах? Разве не испытывала ты трепета перед артефактами из долины Нила?» не узнавала внезапно древние лица, даже не взглянув на подпись к фотоскульптуре. «Я затаила дыхание, глядя во все глаза. Она в самом деле читает мысли?» Мадам Бетторит не планировала останавливаться. «Афинна, ты не узнала по одному взгляду? И тоже думаешь совпадение? Спроси у любого на улице, у скольких в жизни такое бывало?» В моем сердце резануло, словно она каблуком наступила на больное. «Мы все равно никогда не узнаем, как было на самом деле и кто кем был. Предположения не считаются», — проговорила я, стараясь сдержать эмоции. «Да это и не важно. Если что-то было в прошлом, оно ушло. Мы живем сейчас». Она молчала, разглядывая меня внимательно. «Что ты знаешь о Нефертите, Дамира?» Не больше, чем есть в современных источниках. Кто-то говорит, что она была чужестранкой, основываясь на переводе ее имени «Прекрасная пришла». Кто-то считает, что она приходилась сестрой Ахнатону. Но, согласно последним доводам ученых, Нефертите была дочерью придворного сановника Айе, просто жене фараона бога не к лицу было обычное происхождение, и поэтому имена родителей умалчивались. Сколько девушек твоего возраста знает об этом? Я просто люблю историю. И ты лично как считаешь, кем была Нефертити? Мумия не найдена, без ДНК не выяснить. Но я сомневаюсь, что ее обнаружат. Наверняка она была уничтожена. Но всемирно известный бюст сохранился. И мумия Эхнатона самого ненавидимого и проклятого царя. Бюст царица упал лицом в песок, когда крушили мастерскую скульптора. Разбили и саркофаг Эхнатона на тысячи осколков в Амарне, соскоблили рельефы в гробнице. «Мумию фараона спрятал от врагов в женском саркофаге его сын Тутанхамон», мрачно ответила я. «Нефертити была его мачехой». Учитывая историю рождения Тутанхамона, вряд ли они испытывали друг к другу трепетные чувства. «Однако женой Тутанхамона была дочь Нефертити, царевна Анхисан-Паатон, а уж она мать любила», заметила мадам И «Есть свидетельство, что браслеты Тутанхамона, как и многое в его гробнице, принадлежало Нефертити». Она достала из сумочки знакомое украшение со скоробеями и египетские кольца. Моё сердце замерло. «Надень», — мягко сказала она. «Ты снова почувствуешь больше, чем могут рассказать учебники истории». Я взяла в руки тяжёлые изделия из металла. Всё-таки они были невероятные. Такое тонкое искусство, ювелирный шедевр. Под пристальным взглядом мадам Беттарит я медленно надела браслеты. И чувство, которое не хотелось бы испытывать, снова возникло. Глубина, прикосновение к древнему, энергия и тяжесть на душе. Я опустила глаза, испытывая дикое волнение. «Господи, надеюсь, Лембет уже вытряс место съемок у Арины. При желании он может пробить танк взглядом, я уверена». «Роберт, пожалуйста, поторопись!» Мадам Бетторит продолжала тоном всезнающего психоаналитика. «Что касается Финна, он продолжает себя того, Эхнатона. Он способен на революцию, на безрассудство и может смертельно обидеть женщину, которую любит. А Эхнатон любил Нефертити». «Нет!» — резко вырвалось у меня. Я сердито вскинула глаза на собеседницу. Эхнатон отвернулся от жены только из-за того, что она не родила ему сына. Но это тоже не имеет значения. Я поймала себя на том, что говорю об Эхнатоне, а ненавижу Финна, будто они слились для меня в одно. Хотелось отбросить от себя этот ком эмоций, говорить спокойно и уверенно, но от чего то внутри все дрожало. «Да, Мира, ты не понимаешь...» начала увещевать меня она. «Не суди современными мерками. Попробуй почувствовать менталитет древней цивилизации». Фараон становился богом, получив корону из скипетр. Он обретал неимоверную власть и силу, но лишался права на изъяны. Провозгласив новую религию, Эхнатону требовалось доказать, что фараон может все — Это прописалось в его астральное тело, и Фин, Фин не бог, перебила ее я, и не фараон. Мадам Бетторид взглянула на меня высокомерно. Главное память, отчеканила она, черты лица ее заострились. Поэтому он будет только номером один. Но Фин не научен любить и делает глупости. Слишком опасная карма. «Опасная?» Я поняла, что она злится. Кажется, разговор зашел не туда. Все-таки эмоции стоило держать при себе. «Да, у него плохая карма», продолжала мадам беттарит ничуть не шутя. «Я вижу больше, чем хотелось бы. В царице Нефертити была сила, в тебе она тоже есть». В одержимых попытках зачать сына Эхнатон взял в жены каждую из своих дочерей, Совсем девочек, и одна, Макетатон, скончалась в родах. Сына Тутанхамона ему родила сестра. Всего этого Нефертити мужу не простила. Она сверлила меня взглядом, и я молчала. «Прошлые жизни, как ты говоришь, — сказала она, — остались в прошлом. Но, судя по твоей реакции, боль осталась». И ты не захочешь прощать Финну ничего сейчас, потому что между вами уже было слишком много тогда. И я бы не хотела обсуждать наши с ним отношения, простите, — поспешила ответить я, узнавая за окном дорогу. Катрин, почему мы едем в аэропорт? Будут съемки в моем личном самолете. Разве ты не читала в сценарии? Ответила немного раздраженно мадам Бетторит. Не помню такого. Стоило читать внимательнее. И я хочу, чтобы ты меня дослушала, Дамира. Чувства тебе никто не навязывал. Они возникли сами, не так ли? Теперь тебе больно, но ты не можешь уйти. А значит, это карма. Только она создает безвыходные ситуации. Зачем? Чтобы они разрешились в конце концов, дорогая Нефертити, великая супруга царская. Мы проехали через посты и шлагбаумы к отдалённой части международного аэропорта, отведённой под частные суперджеты. Я запомнила номер открытого ангара, куда мы въехали. Там нас действительно ждала съёмочная группа. Операторы-викинги с камерами, к которым я уже начала привыкать, помощники-осветители, костюмеры и потеющий на солнце режиссёр с грацией Бегемота суетились возле красивого небольшого лайнера. Знакомые все лица, не было только Арины. Гример Лили увлекла меня за собой по трапу. Тут будем наводить красоту. Сказали, других нормальных помещений нет. В шикарном салоне частного самолета, отделанном бежевой кожей и светлыми панелями, было тихо, не то что снаружи. Мадам беттарит села в кожаное кресло в центре. Лили провела меня в переднюю часть за перегородку, аналог отдельной комнатки с диванчиком, креслами и столиками. Лили отошла к стюардессе. Я воспользовалась мгновением, чтобы написать лембету номер ангара и точное место. «Жду!» Я поставила восклицательный знак и с выдохом откинулась на кресло. Браслеты оттягивали руки. Дело было за Робертом. Затем я привычно подставила лицо Лили, вооруженной кистями и косметикой. Мой пульс отсчитывал секунды. Не терпелось услышать звуки полицейских сирен. Макаров вошел в нашу часть салона. Лицо его было сосредоточенным и жестким. Он глянул на меня мельком и подозвал оператора. Бородатый Джон начал снимать. Лилиза протестовала. «Хей-хей, грим еще не закончен!» «Это для сопровождающего ролика», — буркнул по-английски Джон. «А потом что снимаем? Что я должна делать?» — уточнила я. «Теодор освободиться расскажет». До меня не сразу дошло, что под Теодором он подразумевает Фёдора. «Кажется, просто надо красиво сойти с трапа, а потом в другом плаще подняться», — пояснила Лили. «Но я точно не знаю». «А где Арина?» «Застряла в студии». «Это хорошо. Значит, Лембет туда добрался». Решила я. Шум в основной части салона поднялся как-то неожиданно и сразу. Я выглянула из-за перегородки и удивилась. Практически вся съемочная группа находилась в самолете, рассаживаясь по креслам. Мадам Бетторит сидела с озабоченным видом, слушая Федора. И вдруг я заметила, что дверь в салон закрывается. Я оглянулась. За иллюминатором служебная машина оттягивала трап в сторону от суперджета. Викинг с дредами следил за мной через зрачок камеры. — Что происходит? — вскочила я с кресла. И тут же упала обратно. Самолет тронулся и начал выруливать из ангара. Я подскочила снова. Макаров возник передо мной в проходе, заслонив выход в основную часть салона. — Проблемы? — «Объясните, в чём дело? Мы собираемся куда-то лететь? Почему я не знаю об этом?» «Потому что все решения за тебя принимаю я», — отрезал Макаров. «И я решил, что сейчас мы летим в Египет. Снимать будем там. Потом метеоусловия изменятся». «Как в Египет?» — опешила я. «Катрин! Мадам Бетторит!» Она не отозвалась. «Не отвлекай человека от работы!» У нее и без тебя забот полон рот. — Я не позволю так со мной! — вскипела я, попыталась оттолкнуть Макарова, но он перехватил мои руки. С силой сжал их, не позволяя шелохнуться. — Спокойно! — рыкнул Макаров. — Ты статистка, условия договора знаешь. Сама подписала. Уже утомила всех. Твое личико надо снять в Луксоре, и мы летим в Луксор. Арина не предупредила — будет уволена. «Точка!» Я раскрыла рот, как рыба, не в состоянии вымолвить хоть что-то. Самолет повернул еще раз и начал набирать скорость. Меня покачивало из стороны в сторону. Макаров взял меня под локоть и подтолкнул к креслу. «Сядь и пристегнись, мы взлетаем. И давай без глупостей, твой разбитый нос никому не нужен».